Гомеопатический век, когда юноши и девушки получают совместное образование и с раннего возраста находятся в таком постоянном общении, что это почти убивает сознание пола, Джон был до странности старомоден. В новую школу, где он учился, принимали только мальчиков, а каникулы он проводил в Рубинхилле с товарищами или наедине с родителями. Таким образом ему никогда не прививалась в предохранении от любовной заразы небольшая доза яда. И теперь в ночной темноте лихорадка быстро разгоралась. Он лежал без сна, мысленно восстанавливая черты флёр, припоминая ее слова, и в особенности это последнее «Au revoir!» и нежное, и веселая.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 подумал Джон. Он побежал по полям, достиг пруда как раз к восходу солнца и вошел в рощу. Ковром устилали землю голубые колокольчики. Лиственницы дышали тайной. Казалось, самый воздух был проникнут ею. Джон жадно вдыхал его свежесть и при всё более ярком свете смотрел на колокольчики. «Флёр». Какие рифмы напрашивались к этому имени? И живет она в Мэплдерхэме. Тоже красивое название. Это кажется, где-то на Темзе. Надо будет сейчас отыскать по атласу. Он ей напишет. Но ответит ли она? О, должна ответить! Она сказала: Ровуа, не прощайте. Какое счастье, что она уронила платок!